Глава 9. Должность Геннадия Сергеевича Севастьянова начальник экспедиции. Он в компании Буровые и Савина на этом участке самый главный. Судя по кабинету, по столу и креслу, человек этот очень важный. Он смотрел на Горохова и молчал. Уже по лицу видно, что на чексп человек неприятный. Лицо у него больше пьющего человека, чем страдающего проказой. Нужно антибиотики и витамины, начальник экспедиции точно заработает. Но в кабинете и намека на запах спиртного нет. Да. Неприятный тип, жесткий и холодный, но другие начальниками экспедиции не становятся. Когда у тебя в подчинении сотни людей и имущество на миллионы, когда вокруг тебя поганая степь с дикарями-людоедами и прочей дрянью, а ты еще отвечаешь перед заказчиками и акционерами, хорошим человеком быть очень трудно. Вернее, хорошему человеку стать начальником экспедиции практически невозможно. Геодезисты мне сейчас не нужны. Карта уже готова, участки давно выбраны. Копай песок, качай воду. Он помолчал, рассматривая Горохова. На буровую пойдете? Начальником буровой? Горохов, кажется, уже согласен и на буровую. Мастером. Сначала мастером зарекомендуйте себя. Назначу начальником смены. «Вакансия есть Горохов молчит. По нему видно, что это совсем не то, на что он рассчитывал. Другой работы вам сейчас предложить не могу. У меня среди своих людей есть желающие занять эту должность, твердо говорит Севастьянов. Горохов не удивился бы, если бы он добавил: "Не нравится катись отсюда" входит секретарша Темные волосы зализаны ни одного волоска не торчит накрашенные губы накрашенные ногти зад у нее роскошные ноги Горохов смотрит на ее ноги она носит юбку до колен надо же тут на краю карты есть женщины которые носят юбки спасибо альбина Говорит хозяин кабинета, ворочаясь в баснословно дорогом массажном кресле. Красивая женщина ставит перед Севастьяновым чашку. По запаху догадаться нетрудно. Кофе. Ну, начальник экспедиции может себе позволить. А вот для Горохова кофе нет. Горохову кофе Альбина не принесла и чай не принесла. Воду тоже. Ну, понятно. Это чтобы он знал свое место. Так идете мастером, спрашивает Севастьянов, беря чашку. На какую вышку? На девятку. Работали на такой? Начальник экспедиции отпивает из чашки, он даже не смотрит на Горохова. Ему кажется все равно, что тот делает. Девятку все знают. Работал на ней, говорит геодезист. Правда почти всегда начальником а не мастером. А что у вас с рукой? лениво спрашивает Севастьянов. Зацепили дарги по дороге сюда. Севастьянов смотрит на него внимательно. Не поймешь, верит или нет. Нет, больше на эту тему он не говорит. Он наслаждается кофе и креслом, покачивается в нем. А ещё на каких вышках работали, спрашивает нач Начэксп, теперь не отрывая глаз от геодезиста. На двойке и на ТВС. Вот это, кажется, заинтересовало начальника. ТВС-ы агрегаты сложные, это машины для глубокого бурения. И где же вы бурили, используя ТВС? На западе, за рекой, говорит Горохов. Гедезис думал, что Севастьянов сейчас начнет его расспрашивать про работу на том берегу, в тех страшных местах. Но Севастьянов снова отпивает кофе и ставит чашку на стол. Твесов у меня для вас нет. Начнёте с должности мастера на девятке. Согласны? Ну. У меня выхода другого нет. Вот только мастером с моей рукой, говорит Горохов с сомнением. Мы начинаем демонтаж четвёртой вышки через 9 дней. Хочу, чтобы вы уже были готовы к тому времени, Теперь Севастьянов говорит как начальник. Ему уже плевать на мнение и здоровье Горохова. Получите бригаду и начнете демонтаж. Начальник участка ведет вас в курс дел. Горохов соглашается. Он кивает. «Альбина», — говорит Севастьянов коммутатор. Подготовь стандартный контракт. Господин Андрей Николаевич Горохов идет на должность мастера на четвертую вышку. Начальник экспедиции Севастьянов кидает удостоверение геодезиста на стол и откидывается в кресле, Берет чашку с кофе. Все. Разговор закончен. Но Горохов не уходит. Он прячет свое удостоверение в карман и стоит у стола. «Севастьянов ждет, что будет дальше, и геодезист говорит ему: "У меня тут э, возникла проблемка. Авансы не будет". Сразу прервал его Севастьянов. "Эта тема сразу закрывается. Тут не сорвешься. Да было бы странно, если бы на сказал ему сейчас что-нибудь другое. Горохов лезет в карман пыльника. Кроме гранаты там две пластиковых баночки, у одной из них рифленая крышечка. Именно ее он и достает. Привстает и ставит на стол перед Севастьяновым эту банку. Мне пришлось бросить в песках мотоцикл, когда меня ранили. Думаю, что он еще там. Дарги содрали с него все, что можно, но пользоваться мотоциклами они еще, слава богу не умеют. В общем, мне нужен транспорт, чтобы съездить туда. И забрать его. Севастьянов берет баночку, крутит крышку. Она уже открыта. Там не хватает всего несколько штук. Горохов знает, что все равно начальник ее возьмет. Сльфудиметаксин в этой дыре всем необходим, иначе рожа скоро начнет покрываться буграми. А ещё мне нужен человек. Горохов показывает на свою левую руку. Сам я не управлюсь. Начек потряс банку, послушал, как гремят в ней таблетки, затем открыл стол и небрежно кинул в него лекарство. Оттуда достал рацию, включил ее. Бабкин прием!» Да, Геннадий Сергеевич, донеслось через секунду из рации. Сейчас к тебе придет новый наш мастер. Он указывает пальцем на Горохова, пытаясь вспомнить. Уже забыл его имя. Горохов догадывается. Горохов. Горохов. Дашь ему грузовик и кого-нибудь в помощь. Проконтролируй, чтобы до ночи все вернул. Если не вернет, доложишь мне. Понял, Геннадий Сергеевич? Банка сульфадиметаксина в Соликамске стоит рубля полтора, а тут может в два раза больше. Но ему не жалко. Главное теперь найти мотоцикл. Он попрощался с начальником И пошёл из прохладного кабинета. А дело у Севастьянова было поставлено грамотно. Горохов только выходил из его кабинета, а у красивой секретарши Альбины был уже его контракт на руках. Ему только подписаться оставалось. А Альбина и вправду была очень приятной женщиной: корректная, вежливая и, кажется, умная. Все объяснила Хотя этот контракт был стандартным. Во всех экспедициях он одинаковый. Да. все тут было четко. Бабкину встретил его, поздоровался за руку. Мужичок был толстый с пузом. Загадка однако, сколько нужно есть, чтобы в такой жаре иметь лишний вес. Тут на юге толстяки редкость. Вам какой грузовик нужен? Полутонник. Мне мотоцикл забрать. Я его в песках бросил, когда меня ранили. Желательно с манипулятором. Вам мотоцикл погрузить и привести? Да, кивнул Горохов. Хорошо, дам вам квадру с кузовом. Вон они, берите серый. Бабкин указал на под навесом электрические квадроциклы. Этот болван, кажется, не понял Горохова. Ну, допустим, в кузов квадроцикла мотоцикл влезет. Но он весит двести кило. Как Горохов его туда без манипулятора закинет? А Толстый Бабкин сразу понял взгляд геодезиста. Он усмехнулся и сказал: "Да вы не волнуйтесь. все будет в норме. Сейчас все решим". Он быстро пошел вдоль ангаров и остановился у одной двери. Отворил ее и крикнул в темноту: Тридцатый на работу. Повторять ему не пришлось. Тут же в проеме появился почти голый двухметровый великан. Горохов рот раскрыл. Это был точно такой же бот, какого геодезист видел вчера, когда он убирал улицу огромной лопатой. Тридцатый, сегодня твой бригадир, Бабкин указал на Горохова, когда пятнистый силач подошел к ним. Горохов сказал геодезист: Твой бригадир Горохов. До ужина работаешь с ним. Да, он мой бригадир, послушно сказал великан. Выполняешь его распоряжение. А как начнет темнеть, прекращаешь работу и идёшь на базу. Директива принята к исполнению. Все, лезь в кузов. Поедешь сейчас в пустыню с бригадиром. Горохов стоял немного растерянный. Он не был готов к такому. "Да вы не волнуйтесь. Он ваш мотоцикл уложит в кузов", продолжал Бабкин и опять усмехался, видя его растерянность. "Они ребята крепкие". "Да, но я не знаю, как им руководить". "Руководить ими просто. Простые директивы: копай, неси, поднимай, таскай, это клади сюда". Ничего сложное. Главное не задавать им сложных алгоритмов, иначе они начинают путаться. Понял. Не задавать ему сложных алгоритмов. Эй, тридцатый, не в тот кузов. Вылези. Тут же кричал Бабкин. Видите, им все нужно указывать точно. А вода, еда, кормить его надо? Нет, ничего не давайте. Он выпил положенные ему 6 литров воды, до вечера ему хватит. Корма тоже. Просто пусть работает. Кстати, он может работать на самом пекле, с ним ничего не будет. Отлично. Горохов смотрит, как здоровяк лезет в кузов квадроцикла. То есть людей скоро на буровых не останется. Бабкин тут стал серьезен. Теперь он говорит уже без своей этой «Усмешки. Инженерные должности и должности ИТР, кажется, еще побудут, а с рабочими, ну, наверное. То есть с мозгами у них пока не очень. Пока Пока, да, говорит Бабкин. Но они каждый год новые, улучшенные появляются. Каждый год? удивляется геодезист. Ну да. Это уже третье поколение. А на севере о них ничего не знают, только слухи ходят. Тут на юге считают, что пока северу об этом знать не следует. Всё ещё не весело, говорит Бабкин. Вот как? И кто же так считает? интересуется Горохов, как бы между прочим. Он достает сигареты, предлагает одну Бабкину. Бабкин вдруг замолчал посмотрел на Горохова странно и, кажется, продолжать разговор ему совсем не хотелось. Сигарету не стал брать. А если я захочу такого приобрести, кому мне обратиться? продолжает геодезист закуривая. Я не знаю, сразу заявляет Бабкин. У нас такими делами руководство занимается. Я только выдаю, я кладовщик. Да? Ну спасибо. Горохов жмёт ему руку и идёт к выделенной ему машине, в кузове которой уже расположился великан. Он садится в седло квадроцикла, включает питание. Машина не старая, всё вроде работает, даже рация на нём есть. Сразу нашла волну сама. Аккумулятор под завязку. У него одна рука, но и одной рукой он с управлением справится. Справа от руля удобный чехол, туда как раз и поместился обрез. 6 часов утра. На улице еще прохладно, Тридцать три всего. За спиной вцепился в борта кузова здоровенный, почти голый пятнистый дятлина с маленькой безволосой головой. Прекрасно. Осталось купить воды, и тогда можно ехать. Он поднял руку в знак прощания Бабкину, который все еще смотрел на него, и выехал с территории склада. Поехал в Губаху